Глава 17. Утро выдалось мерзкое. Я даже не пыталась изобразить улыбку. Бороться с припухлостью век тоже. Я одевалась кое-как, лишь бы прикрыться. Так что он в столовой схлопотал три изумлённых взгляда и один пренебрежительный от слуги. Слуге показала оттопыренный средний палец, остальным просто помахала рукой. Что с орисом? Усаживая свою красоту на резной стул, поинтересовалась я. Каркуля наморщила носик. Э, мы вызвали королевский подруль и сдали всю компанию оптом. И заявление на них написали. Смысл вопроса герцогиня поняла, ответила безрадостно. Пришлось. Причина этого поступка как на ладони. Если начал брать, ври до конца, иначе самому конец придёт. Только Орец, Орис, Ориса всё равно жалко. Да отпустят их, скривилась Каргуля. Во-первых, Орец советник короля, во-вторых, это Рид затевался для того, чтобы найти Шердома. А Шердом единственная надежда королевы. А она на любой поступок глаза закроет, лишь бы его нашли. Посилить с ним только мой брат Сравница может. Но он не станет помогать семейству Севергов. Искать пропавшего короля тем более. Сердם нужен королеве для Розуска Гиоргануса. То есть она ещё не знает, что король в будущем, ну, вряд ли. Когда виделись в последний раз, в глазах её величества была тоска. Но это при том, что на публике она всегда держит себя в руках. Кстати, уверена. Королева согласилась прийти на наш показ лишь для того, чтобы никто не заподозрил, насколько ей плохо. А Аризин до тебя случайно не пригласила? Подавившись утренней бурдой, так непохожей на кофе, спорсила я. Пригласила, конечно. Она же Фрейлина. Чёрт, кажется, она всё не в курсе вчерашнего разговора. Иначе с чего непонимающе хмурится? Более того, продолжила герцогиня осторожно. Граф, как ему, что уже приглашён, и думаю, он будет, несмотря на арест. Да. Вся семейка в сборе. Я бросила взгляд на зайчика. Он остался невозмутим, как айсберг перед встречей с Титаником. Ну да, теперь причин дергаться насчет улицы нет. Как тому классика было? Так не доставайся же ты никому. Ладно, я шумно вздохнула, сделала еще один глоток черной бурды. С легкой грустью вспомнила утренний кофе от арха. Он был несравненно вкусней. Предлагаю выяснить ещё один вопрос. Кто нас сдал? Глазки каргули превратились в две малюсенькие щелочки. Едва заметный кивок дал понять: мы подозреваем одного и того же персонажа. Разоблачение и допрос пришлось отложить минут на 10. Шер и неучтивый слуга принесли дополнительные блюда. и снова передо мной оказалось блюдо с ракашей третий день подряд. Интересно, это случайность, намёк или издевательство? Чёрт! Уже не важно. Так зачем он нас слил, отправив в рот кусочек рыбьего пирога, поинтересовалась Ванесса? Я искренне улыбнулась миловидной блондинке, тоже удостоила вниманием пирог. Видимо, боялся за свою шкуру, проживав это звалась я. Хм. Госпожа Ольга, а вам не кажется, что это трусость? Официальный тон герцогини Аргар вызвал ещё одну улыбку, в этот раз искреннюю. Ну что вы? Он не трус. наоборот, очень смелый. Вы только вообразите, выбрать единственный момент, когда все обитатели особняка будут заняты, сообщить о нём, а после лучиться радостью, расписывая все прелести канализации. Это очень смело, я бы так не смогла. Хм. А мне кажется, вы путаете смелость с находчивостью, парировала Ванесса. Я устремила хмурый взгляд к потолку, подумала и призналась: "Пожалуй, вы правы, но ведь у него не было иного выхода. Хм, думаете? А мне кажется, информация о вас, дорогая госпожа Ольга, достаточно, чтобы откупиться от Ториса Фактимуса. О, вы переоцениваете интерес графа. Он дважды доводил меня до исступления своими поцелуями". Но во многих случаях прерывал ласки, требуя указать, где шердом. Чёрт. А последняя фраза была лишней. Верель подавился злощастным пирогом, а в следующую секунду на меня глядел отнюдь не робкий юнец. Зверь самый натуральный. Даже не так. Зверюга. Глаза потемнели, в них появился стальной блеск. Два ножа вспарывающие врага. Ладно. Хватит комедий. Тон Каргули переменился столь резко, что даже озверевший зайчик вздрогнул. Всё внимание переметнулось к господину Крису. Он, кстати, тоже подавился. Справедливость всё-таки существует. Чёрт, ну неужели этот восторженный блондинистый изобретатель не понимал, против кого играет? Мы же его считай на помойке подобрали. трубы его многострадальный к делу пристроили столько поводов для вдохновения дали кормили поили от властей скрывали или урис всё-таки пострашней нас будет он сказал что замнёт дело жалостливый тон барона никого не тронул я не хотел я просил умолял вы могли прийти к нам и во всём признаться — заявила Ванесса. — Мы бы нашли выход из ситуации. Я, господин Дурель, замялся, после отшвырнул салфетку и вскочил. — Но с Шердом! Шердом здесь! Я с собственными ушами слышал, как вы ругались. Палец изобретателя ткнул герцогиню. — Ой, зря он это сделал. Спокойная, как атомный ледокол, герцогиня коснулась бляшки с полупрозрачным камнем и рыкнула. — Шер, сюда! — Шер, сюда! Старший слуга, облачённый в валы камзол, явился мгновенно, словно из-под земли вырос. "Проводите к господину Дареле", распредлилась её светлость. "С этого дня ему запрещено переступать порог моего дома". Для науки слуга учтиво поклонился. А вот изобретатель учтивость утратил окончательно. "Вы не посмеете", заявил Крис. Рука заметнулась, указывая куда-то в сторону. Это и мое изобретение тоже. Я имею все права. Черт, и здесь? Папа много раз рассказывал, чем заканчивается необдуманное партнерство. Сам едва смог и разделил бизнес с партнером, хотя никто не понимал, зачем разбегаться, если прений нет. Папа тогда сказал, да, проблем нет, пока нет. Сколько равнодушно поинтересовалась я. Барон вздрогнул, через несколько секунд выдал 1000 слитков. Ого. Я в местной денежной системе так и не разобралась, даже не интересовалась, если быть точной. Но сумма показалась огромной. "Идёт", бросила Каргуля. Уголок её рта чуть приподнялся, усмешка показалась зловещей. получите их после того, как предоставите бумаги в письменном отказе от прав на изобретение и письменные гарантии, что возводить данную систему не станете. Уже после когда завтра кончился, я выпросила подробности. Слова Каргулин навели на мысль, что у шастиков есть система патентования. Оказалось, системы нет. Но письменные гарантии ценятся столь высоко, что беспокоиться насчёт барона не стоит. Правда, я усомнилась. Знаем мы их гарантии и честность видали и не ни раз. Я всегда говорила: водиться с мелкой аристократией себе дороже. Они ни чести, ни совести не знают. Купили титул пару поколений назад и давай гнуть пальцы. Бризглива заключил Ванесса и два Крис удалился. Предатель. Ну да, и глупец. Если бы не признался, мы бы не смогли доказать. Хозяйка сабняка подхватила кусочек рокаши, ловким движением отправила в рот. Я тоже причастилась замечательного фрукта. Жаль, в своём мире такой рокаши не найдёшь. Молчание нарушил Врель. Его заявление было внезапным. и довольно хамоватым. Девочки, я всё понимаю, но кто теперь будет производить презентацию унитаза? Вы же решили разделить бельё и канализацию забыли? Каргуля замерла. Я тоже животь перестала. Да, мы действительно решили разделить эти действия. По плану, пока благородные эльфийки будут торашиться на рюши и макияж, Мужской части общества полагается прослушать зажигательную лекцию о канализации. Нам с Каргули предстоит провести первое, а Крис должен был юморить на втором. После официальной части две группы объединяются в одну для совместного чаепития и танцев. Решение проблемы было столь очевидным, что нам даже переглядываться не пришлось. "Вот ты и предвёш", с лёгкой улыбкой заключила герцогиня. "Ещё вопросы?" Зайчик такой подлянки явно не ожидал, даже вскочил, прежде чем выпалить: "Кто? Я? Да я ни за что. А мне кажется, идея классная", осторожно встряла я. "Она и вправду классная, потому что других кандидатур всё равно нет. К нам уже в рель у воли не воли слышала подробности к строительства." Да, и на вчерашнем представлении побывал, так что необходимый минимум ему известен. Я не могу. Почему? Я не могу представлять общество унитаз названный моим именем. Зайчик, не переживай, горгуля хитро подмигнула. Тебе всё равно не отвертятся, правда, Лёля? Я тоже подмигнула сероглазому и воздушный поцелуй догонку послала. Нет, выпал балондин. И так и стукнул кулаком по стол. День выдался столь же мерзкий, как и утро. Хотя я с самого начала не ждала от него ничего хорошего. Последний прогон со включённой с подгонкай белья, пробами макияжа, покраской волос и приёмкой зала, даже если исключить пару элементов, всё равно ад. и хидный белокорый сатана в дорогущем платье лишнее тому подтверждение. Ванесса предчувствовала триумф. Первые полчаса радостно носилась по большому залу особняка и восторженно ахала. Я была куда сдержаней. В сравнении с презентациями в моём мире, наш фэшн-дебют обставлен бедно. Стены задрапировали светлыми полупрозрачными тканями, Это же ткань свисала с потолка, напоминая крупные объёмные ламбрекены. Роль кулис выполняли шторы. Всё это из того же материала, только повесили его рядов четыре, чтобы не просвечивало. Подиум высокий, в длину метров 10. Придать доскам хоть не будь приличный вид не успели. Попросто покрыли ковровой дорожкой. К счастью, нейтрального сыроватого цвета. Вокруг поставили порядка 30 круглых столиков и чертову прорву к креслу. Глядя на эту красоту с высоты подиума, почувствовала себя резидентом комеди-клаб на грани увольнения. На стадии проекта и подготовительных работ, которые я так и иначе курировала, все выглядело довольно приличней. Потом явились партних из аптекарши и два десятка эльфийских барышень модельного телосложения. Большой зал мигом превратился в курятник. Сперва все охали и ахали, хвалили обстановку и восхищались задумкой. Потом взжалели и скандалили. Модели наконец увидели, что за чудо им предстоит демонстрировать. Пока мы с портнихой и примкнувшей к нам аптекаршей успокаивали девиц, Каргуляв тащила на подиум кресло, уселась и принялась репетировать вступительную речь. Читала с бумажки, естественно, вслух. Новоявленные модели притихли, вслушиваясь, а спустя минут 10 заистерили с новой силой. В голову закралось нехорошее подозрение. Ванесса рассказала девушкам далеко не всё. Пришлось срочно подавать игристые в больших предбольших бокалах. Попутно выловила шера, велела приготовить для девушек комнаты и оповестить родителей, чтобы до завтра не ждали. Просто очень не хочется обнаружить поутру пикет и полицию нравов в лице родственников наших моделей. Гостить такое зрелище тоже вряд ли порадует. Дополнительное распоряжение. Предупредить слуг и служанок, чтобы при встрече с моделями выражали всяческие восторги. Чем активнее, тем лучше. Ещё пришлось читать лекцию о красоте, о смене образа и кайфе, который неизбежно наступит. Учитывая, что игристобы было более чем достаточно для наухи и красотки, сомневались недолго. Даже немного стыдно стало. Но что поделать, жить-то хочется. Осторожно, ласками и улыбками заманила на покраску первую. Блондинку, как ни странно. Она признала, что всегда мечтала быть жгучей брюнеткой, в детстве даже истерики по этому поводу устраивала. Ну, пришлось осуществить мечту. Правда, красить брови было страшновато. После просушки и укладки жертва стилиста едва не упала в обморок. Но А пракинуф ещё один бакал Гристова пришла к выводу, что стало бесконечно хорошенькой. И Лаэрш непременно удавится, узнав, от кого он отказался в пользу барона Эскулье. Длинноухая выпрыгнула в большой зал и быстро заразила своим оптимизмом остальных. А мне пришлось привлекать к мероприятию аптекаршу и пару служанок. Ещё трое носили воду, помогали смывать, сушить и причёсывать. Первый макияж тоже прошёл на ура, хотя цветовая палитра теней для век была риска до вульгарности. Мы заклали проблему и кристы, и закусили ракашей. Ну, а когда перекрашенные и накрашенные девицы обриделись в пижамки, короткие ночнушки и комплекты маечка-трусики, я поняла, Если после разоблачения не успею свалить свою реальность, меня сожгут на костре. Что ни говори, а для эльфийского мира это слишком круто. Чёрт. Если бы жена сапожника не подвела и всё-таки раскрутила мужа на обувку с каблуками, модели смотрелись бы на порядок агратичнее. Хотя Посиком тоже неплохо. Придаёт некую достоверность, будто с подиума сразу в постель, в объятия любимого. Самой тоже пришлось переодеться, чтобы не выделяться на общем фоне. Комплект, изготовленный для меня, был самым развратным. Майчка на бретельках-ленточках, над грудью кружево, под грудью, впрочем, тоже Шортики шириной в сантиметров 10, см, с дополнительными разрезами по бокам, увенчанные маленькими бантиками. Материал сильно напоминает шёлк. Цвет глубокий голубой. Сочетание с волосами стопроцентное. С помощью аптекараша забрала волосы в высокую причёску, впервые оголив ушки. От припадка перед зеркалом спасло только магическое кольцо. Оно по-прежнему держало иллюзию. Так что отражение было похоже на меня лишь отдалённо. Если выпить ещё пару бокальчиков, можно забыть, что она это я. Но от дополнительной порции гристова отказалась. Я вообще пила меньше всех, потому что поняла вдруг, это последний день в особняке герцогини Аргар. Хочу его запомнить, Чтобы было чем бередить расстерзанное сердце, когда окажусь в Москве 21 века. Потом Ванесу согнали с подиума и устроили проход. Нет, эта репетиция была не первой. Но игристая уничтожила прежние достижения. Хотя держать спину и голову девочки не забывали. Они эту привычку с материнским молоком впитали. Благородные, как никак. Только спотыкаться и икать благородство не мешало, даже наоборот. А на закате явился струнный квартет, который наняли для музыкального сопровождения показа и дальнейшего увеселения гостей. И я убедилась, не зря она стояла на том, чтобы нанимать надо женщин. Если эти едва не рухнули в обморок, то что б с мужиками случилось? Они заглянули на пару часов по предварительной договорённости, сделать финальный проход под музыку, чтобы завтра модели не пугались и не терялись. Учитывая, что к моменту прибытия квартета юнные для Наухи при лестнице высосали половину карголиных запасов игристого, в общем, план сорвался. Девочки в категоричной форме потребовали танцы. Есть ли в природе организатор, способный убедить 20 пьяных вертиховосток, что дискотека невозможна? Подозреваю, что есть. Но лично мне красноречия не хватило, а музыкантам не хватило наглости, чтобы отказать, так как уговором подключилась герцогиня. В общем, репетиция превратилась в пижамную вечеринку. Вот только вместо зажигательных танцев с элементами эротики, какие приняты в подобных случаях. Эльфийки плясали замусловатый миниуэт и ходили хороводы. Я же усадила свою красоту за дальний столик и прикрыла глаза, искренне надеясь, что это поможет не удариться в панику. Провал. Снова провал. Как же я устал от бесконечных неудач. Ну что сделать? Кому молиться, чтобы этот психоделический сон наконец закончился? Вдобавок ко всему, в носу засвербел поспевающий насморк. Бассейн, ноги и каменный пол вещи малосовместимые. А обуться догадалась далеко не сразу. Госпожа Ольга. Голос шера прозвучал так близко, что я подпрыгнула и два не опрокинулась вместе с креслом. Извините, но к вам пришли. «Черт, только этого не хватало!» Я нехотя встала и направилась к выходу. «Госпожа Ольга, вы даже не спросите, кто?» «Не-а! Я и так знаю, что это Орис. Он единственный, кому хватит наглости заявиться в гости после заката». «Но вы же не пойдете в таком виде!» В ужасе воскликнул самый выдержанный из слуг герцогини Аргар. «Остановилась!» На мгновение представила, как вытянется лицо графа Фактимуса, и невольно улыбнулась. Ашер воспользовался заминкой, подскочил и протянул легкий плащ серебристой ткани. — Так вот, что за тряпица была у него в руках, а я внимания не обратила. — Благодарю вас. Я учтиво кивнула и добавила невпопад. — Пожалуйста, берегите Ванессу, ей нельзя грустить. Ответ у шастика прозвучал тише, чем шелест листвы в безветренный день. "Знаю", усмехнулась. Закуталась в плащ, но капюшон накидывать не стала. Пусть увидит. Выдохнула и выскользнула в холл. Он стоял спиной. Высокий, широкоплечий, статный и тоже в плаще, только чёрном. Обернулся на звук шагов из-за стыл, как впрочем и я. Несколько секунд молчания. Я не верила, а он ждал, когда поверю. Наконец, Арх произнёс: "Привет". И подарил ту самую улыбку, от которой сердце замирает и начинает плавиться, как шоколадка под палящим солнцем. Орис ждала. Догадцев Бог протянул руку. Как преодолел эти несколько шагов, не помню. Но когда моя ладонь оказалась в его капкане, ноги всё-таки подогнулись. Арх подхватил и тихо рассмеялся. Не обидно, нет. Как-то иначе. Тепло и ласково. Чёрт, что со мной? Может, снова зов крови? Хотя На прошлой впечатление не похоже. О, воскликнул он. Я нахмурилась. В чём дело, поняла лишь после того, как пальцы сереброволосого бога потянулись к ленточке бретельки. Чёрт, надо было застегнуть плащ, а не кутаться в него. Или не надо. Ты сегодня такая красивая, шепнул Арх, коснулся губами виска. Вопрос зачем так и не прозвучал, только бог всё равно догадался. Мысли читает, что ли? Ты теперь одна из них. Он кивнул на скользящего мирмашера. Слуга словно не замечал. И тебе нельзя грустить. На последней фразе голос бога изменился, стал жёстче. Будто не предупреждает, а приказывает. Чёрт, а ведь действительно. Если утрачу интерес к жизни, толку от обретённого бессмертия не будет. Вот только поводов радоваться больше нет. Почему так случилось? Одними губами спросила я. Арх продолжал удерживать, хотя отлично видел, что способность контролировать тело вернулась, ноги больше не подкашиваются. Форс-мажор. Бог усмехнулся. Никто и предположить не мог, что маленькая толика крови Грегора способна привести к полной мутации. Никто. Даже я. Ты додумать и сформулировать вопрос не успела. Реальность дрогнула. Аскетичный холл, украшенный старинными гобеленами, исчез. Вместо него возник до более знакомый кабинет. Мебель тёмного дерева, отдалённо напоминающая английскую классику. Кожаный диван, огромное зеркало, запрятанное между шкафом и окном, синие гардины. "Особняк семейства Фактцимус в столице?" осторожно спросила я. Арх приложил палец к губам, к моим губам. А в следующую секунду в кабинет вихрем влетела Арезинда.